Мобильный телефон, который валяется на сиденье, начинает играть «Калифорнию». Майк берет трубку, там на экранчике появляется фотка блондинки, очень похожей на Мерлин Монрой надпись «My Love». Он нажимает кнопочку, швыряет мобилу обратно на кресло, яростно и рошит волосы. Раздается писк, пришла смс -ка. Хватает, смотрит. Там написано 37 непрочитанных сообщений. Открывает первое, второе, третье. Текст один и тот же. Где-то я с ума схожу, ответь. Где-то я с ума схожу, ответь. Тогда Майк вообще выключает телефон, смотрит вокруг мутным взглядом, трогается с места.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 Хозяин поворачивается к телевизору, где транслирует новости. Делает звук. Диктор говорит. А теперь местные новости. Час назад на шоссе Виссан-Маркиз произошла авария. Голубой «Ситроен» по неустановленной причине выехал на встречную полосу и столкнулся с автофургоном. Водитель трейлера отделался ушибами. Человек, сидевший за рулем «Ситроена», погиб на месте. Судя по документам, это гражданин Великобритании Майкл Лестер. Сегодня он взял машину на прокат в колено станции «Евростара». Вероятно, английский гость забыл, что на континенте правостороннее движение.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 Ты не стал бы трезвонить в такую рань. С тобой все в порядке? Со мной да, но мямлит тот. Блин, говори, не блей. Я твой друг, я тебе помогу. Ну, что с тобой? Где Сандра? К брату поехал, он в Саутгемптоне живет. А что? У нее ведь красный ягуар Экс-Джей. Майка прямо скидывает с кровати. Что-то сандра Сандрой орет он. Господи, только не это, говори. На стене рядом с Мерлин Монро портрет той красивой блондинки, что вначале пыталась ему прозвониться. Друг ему мрачным таким голосом.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 «Вот Майк на платформе. Какая-то станция практически посреди поля. Ни домов, ничего. Народ вокруг тоже волнуется. Осаждает дежурного. У Майка нервы на взводе. Он не может стоять на месте. Мечется туда-сюда. Тоже пробует ухватить за рукав железнодорожника. «Сэр, месье, сколько мы будем стоять? Комбьен де Тан? Черт!» Тот пожимает плечами уходит. Его уже все достали».